Глава 76. Она устало смотрела на белый потолок, опустила взгляд. Белая простынь прикрывала её повреждённые ноги, скованные лангетами. Посмотрела в сторону. За белой рамой окна мягко пускались белые снежинки. Такой и должна быть зима: мягкой, чистой, умиротворяющей. Чёрные челки созданы только для женских ножек. В палату вошёл врач. В его руке были снимки, а на лице бодрая деловая улыбка. «Елена Павловна, я подтверждаю положительную динамику. С сегодняшнего дня разрешаю вставать, ходить потихоньку. Пока под нашим наблюдением. Здесь, по коридору. И через пару дней я вас выпишу». «Две недели в постели», – вздохнула Петелина. «Зато хромать не будете. Садитесь, спускайте ноги. Прекрасно. К лету разрешу любые туфли, а пока тапочки и костыли». Врач подал знак, и в палату вошла мама с Настей. Дочь бросилась Лене на шею. чего не делала уже несколько лет, став подростком. Ольга Ивановна выкладывала на тумбочку гостинцы, ворчливо проверяя, что не съедена с прошлого раза. После теплого семейного общения Елена впервые после травмы вышла в коридор, опираясь на костыли, и проводила маму с Настей до лифта. Около палаты реанимации она заметила пост охраны. Дежуривший полицейский узнал следователя, объяснил. «Четыре дня как очнулась, завтра переведем в тюремную больницу». С его молчаливого согласия Петеля нашла в палату, села у кровати, сложив костыли на пол. Лежавшая под капельницей женщина открыла глаза и посмотрела на неё. Её лицо было бледным, а взгляд обречённым. Как вы меня вычислили? Елена пристально изучала женщину, скрывавшуюся под именем автор, которая сбила её на фургоне и была тяжело ранена в момент задержания. Светлые короткие волосы и серо-зелёные глаза с возрастными морщинками. Ничего общего с халёной кареглазой черноволосой Полиной Чёрной. У майора Гаврилова я заметила пятно на кителе от специальной косметики. Жены у него нет, обычная подружка не будет профессионально гримироваться перед любовной встречей. Художник по гриму Ирина Юшкевич с горечью скривила губы. Его китель висел в тесной прихожей. Я там переодевалась в похотливую госпожу и наводила марафет. Женщины помолчали. Юшкевич заметила Костыли. Как ноги сегодня впервые встала. Будете допрашивать? Не имею права. Я на больничном, а поговорить могу. Юшкевич задумалась и долго смотрела в окно. Когда ещё увижу стекло без решёток, наконец произнесла она и повернулась к Петелиной. Когда ещё смогу просто поговорить? И она начала рассказывать. В день своего сорокалетия Ирина Юшкевич осознала, что её жизнь не удалась. Нет семьи, детей, сбережений. Жизнь перевалила на пятый десяток и дальше покатиться по наклонной. Чтобы в итоге не оказаться в яме, надо срочно что-то предпринять. О богатом муже мечтать уже глупо. Быть матерью-одиночкой не в её характере, да и время упущено. В профессиональном плане она достигла потолка. К чему стремиться? Осталось универсальное мерило счастья деньги. Когда появляется идея фикс, жизнь сама даёт знаки. От Славика Куркина она узнала, что Сонин получил огромные деньги на фильм. Пачки долларов с трудом запихнули в сейф. И её обогащение поначалу смутное приобрело конкретные очертания. Деньги рядом, их столько, что хватит на красивую жизнь до глубокой старости. Нужен опытный исполнитель, чтобы их достать, и тот, кто потом уберёт исполнителя. И тут же судьба преподнесла новый знак. Во дворе своего дома она застала ссору семьи Гавриловых. Жена со скандалом уходила от мужа. Юшкевич приехал на такси. Женщина с ребёнком ринулась к освободившейся машине. Гаврилов пытался удержать жену, но та бросила ему в лицо: "Я не собираюсь подтакать твоим играм, извращенец". Слова были сказаны громко. Гаврилов стушевался и поспешил уйти. Юшкевич посочувствовал ла женщине. Избивает? Наоборот, требует, чтобы я одевалась в кожу и хлестала его, а сам в тюрьме служит. Последняя фраза заинтересовала Ирину. В тот же вечер она специально познакомилась с Гавриловым, когда майор напивался в ближайшем кафе. Из себя она сделала женщину вамп в стиле Полины Черной. Использовала парик и контактные линзы. Одежду и макияж выбрала, вызывающие сексуальные. И над именем не ломала голову. Назвалась Полиной. Брошенный женой Гаврилов клюнул на женщину своей мечты. Их знакомство закончилось сексом в его квартире, где она была повелительницей, а он рабом. Она потакала его неизменным желанием. А на работе в это время открыто целовалась с Марианной Фроловой, Никто не должен заподозрить её в встречах с мужчиной. Несколько грязных оргий на квартире Гаврилова, и майор во всём был готов угодить обожаемой госпоже. Юшкевич целенаправленно свела разговор к деньгам и быстрым заработкам. Распрашивала майора про ловки грабители, постепенно проникая мыслью, что украсть деньги вполне реально. Намекнула на сейф, набитый деньгами. Кто может его взять? Гаврилов сказал, что профессионал не требуется. Проблема решается с помощью дубликата ключа. а его можно сделать из слепка отпечатанного в пластилине, Юшкевич подговорила Милену Рудакову, обиженную на Сонина, сделать копию ключа, пока она отвлечёт продюсера. Та выполнила задание, но неожиданно потребовала большие деньги сразу. Юшкевич уняла вспышку злости и попросила 2 дня. Гаврилов, желая выслужиться перед госпожой, похвастался, что скоро тоже разбогатеет. Надо дождаться досрочного освобождения зека, который приведёт к воровскому тайнику. «Зачем ждать?» – предложил Юшкевич. «Ты можешь его выпустить на ночь». Слабые возражения она пресекла плетью, отдав приказ. «Повяжешь его кровью. Пусть задушат человека, а ты снимешь убийство. Он останется слугой для тебя и после освобождения». Задуманное удалось провернуть идеально. Бондарь задушил Рудакову, забрал у нее пластилин с оттиском. И его снова переправили в тюрьму. только вот пластилин оказался помятым, и для изготовления ключа оттиск стал непригоден. Юшкевич жутко расстроилась. Столько усилий псу под хвост. Но под утро пришло понимание: организовать убийство не так и сложно, а судьба подарила ей новый знак в лице мстительной Алёны Ланской, ограбившей при помощи своих приятелей квартиру Чентурия, и художник по гриму придумала план ограбления продюсера чужими руками. Себя она назвала автором. Убийство ЛЕСИ Нестеренко ей понадобилось по двум причинам: чтобы окончательно запугать и подчинить Ланскую, и чтобы потом, когда Ланская тоже будет задушена, как единственная ниточка, ведущая к неизвестному автору, следствие пришло бы к выводу, что убийство совершает маньяк, охотящийся на молодых актрис. Гаврилова вы тоже собирались убить? спросила Петелина. В моих руках он был мертв счастливым. Жестоко. Жалости большие деньги не совместимы. Запальчево ответила Юшкевич и пояснила. «Если бы второго хахаля Ланской прикончили в джипе, не было бы его звонка, на который я купилась». Жестокость порождает ошибки. Бондарина следил, убивая ни в чем не повинную Нестеренко. Теперь ему грозит пожизненный срок, а мог бы сейчас быть на свободе. «А что грозит мне?» – спросил Юшкевич. «Я ведь никого не убивала. Вы автор. Автор всегда в ответе за плоды своего замысла». Елена подняла костыли и вышла из охраняемой палаты.